Да, кстати, с моей бригадой очень сложно. Я не убежден, что... В таком случае я вылечу один. Вы сошли с ума. Что вы сделаете один? Хотите брать ваших подопечных по очереди? Разошлете телеграммы? Пока я буду похищать Франца, Герберту и Гугу не выходить из дома. Роуман рассмеялся. Удар будет нанесен одновременно. В Германии я полагаюсь на помощь армии.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 Днями десятью-двадцатью тому назад. Вы понимаете, что мне как чиновнику это необходимо? Роуман растерялся. Не очень. Объясню. В случае, если произойдет какая-то неувязка, я придам вас пол. Я буду обязан это сделать. Штаты не вправе подставляться, если вы проиграете и вас арестуют во время похищения нацистского креза в Мадриде.